Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер два. Зинашари. Когда-то блистательное воплощение цивилизации ночных эльфов. Город, раскинувшийся на краю источника. Оплота силы ночных эльфов. Дом, почитаемые королевой Ашары именем которой ее любящие подчиненные переименовали столицу – Зинашари, кладбище-руин, место появления Пылающего Легиона. Звери-скверны, похожие на волков, принюхивались через каменные стены, постоянно ища безошибочный запах жизни и магии. Пара щупалец, выступающих рядом с их покрытыми шерстью плечами, вились вокруг, как будто сами по себе. Зубчатые отростки на конце каждого с жадностью открывались и закрывались. Звери скверны наслаждались истощением колдуна, вытягивая и его силу, и его жизнь. Но ряды острых зубов, видневшихся во ртах чешучатых монстров, были знаком того, что плоть также была для них вкусным лакомым кусочком. Две демонические собаки, роющиеся в разрушенных обломках, которые когда-то были пятиэтажным деревом домом, быстро обернулись на звук марширующих ног и грохот оружия и брони. Бесчисленные ряды свирепых воинов проходили мимо. Их целью были защитники ночных эльфов. Стража Скверны была основой захватчиков. Их количество затмевало всех остальных вместе взятых. Они были ростом 9 футов, но в то время как их плечи и грудь были широкими, в середине они были странно узкими, даже худыми. Пара огромных. Витых рогов пробивались через их почти тощие головы. Их кроваво-красные глаза пристально рассматривали опустошенный пейзаж. Хотя они четко маршировали, среди стражников скверны было нетерпение, поскольку они жили только ради кровавой бойни. Время от времени один из клыкастых воинов толкал другого, и вспыхивала угроза анархии. Но быстрый взмах кнута над воинами быстро наводил порядок. Стражники ужаса парили на своих пламенных крыльях над рядами каждого полка, наблюдая за беспорядком. Немного более высокие, они отличались от своих собратьев внизу, компенсируя их меньшее число своим интеллектом. Хотя Зинашари был окутан ужасным туманом, у чудовищных армий не было никаких проблем с передвижением в нем. Туман был их частью, как их мечи, топоры и копья, которыми они владели, Его болезненный зеленый оттенок точно соответствовал цвету внушающего страх огня, окружающего каждого демона. Черепаночных эльфов мрачно наблюдали из руин за маршем пылающего легиона. Они и бесчисленное множество таких же, как они, погибли первыми, преданные королевой, которой они поклонялись. Единственными все еще живыми ночными эльфами в столице были высокорожденные, слуги королевы. Их изолированный квартал города, окруженный гигантскими стенами, укрывал от вида резни их утонченные чувства. Одетые в очень яркие, разноцветные одежды своих элитных званий, они занимались своими делами в ожидании приказаний Ашары. Войны Дворцовой Стражи все еще стояли на стенах. Их глаза наполнял фанатичный яркий свет, достойный легиона. Ими командовал капитан Варатен, сейчас больше генерал чем простой офицер, несмотря на его звание, который действовал как глаза и рот королевской особы, когда ее нельзя было отвлекать от отдыха. Получив приказ, солдаты стояли бы бок о бок с демонами против их собственного народа. Они уже наблюдали без эмоций резню жителей города. Как и большинство во дворце, они были и существами Ашары и слугами хозяина Пылающего Легиона, Саргераса. Та, кто не было марионеткой ни королевы, ни демонов, висела в клетке глубоко под дворцом, пытаясь подавить свой грызущий внутренний страх с помощью постоянной молитвы ее богини. Тиранда шепот ветра очнулась от кошмара. Последнее, что могла вспомнить жрица Луны, матери Луны, она была посреди ужасного сражения. Сброшенная с умирающего животного, она ударилась головой. Малфурион тащил ее в безопасное место. И затем... С этого момента все стало запутанно. Тиранда смутно припоминала ужасающие образы и звуки. Подобные козлам существа со злобными ухмылками. Когтистые, покрытые шерстью руки, сжимающие ее. Отчаянный голос Малфуриона. И затем... И затем жрица очнулась здесь. Длинные, изящные глаза из серебра рассматривали тюрьму в тысячный раз. Красивые губы разошлись от сожаления и мрачного подтверждения ее ситуации. Она покачала своей головой, своими длинными, темно-синими волосами. Теперь серебряные пряди были более заметны, так как на ней больше не было военного шлема, идущие волнами при каждом взмахе. Ничего не изменилось с тех пор, как Тиранда осматривалась в последний раз. Она действительно надеялась, что что-нибудь изменится, Цепи не сжимали ее запястья и лодыжки, но, возможно, она удерживалась чем-то подобным. Мерцающая зеленая сфера плавала приблизительно у основания над сырым каменным полом и окружала ее с головы до ног. В ней находились ее руки, поднятые над головой, и ее ноги, прочно прижатые друг к другу. Попробовав изо всех сил, недавно помазанная высшая жрица не смогла отделить свои конечности, Магия великого демона Архимонда оказалась слишком сильной в этом отношении. Но если его магия весьма удачно заключила Тиранду в тюрьму, Архимонд потерпел неудачу в его основном намерении, которым, без сомнения, было его желание замучить ее, чтобы подчинить своей воле, а значит и воле своего хозяина. В руках Архимонда было не только его собственное ужасающее воображение, но ну и страшные навыки высокорожденных и садитских сатиров. Все же, в момент, когда демон попытался причинить ей физическую боль, слабая аура лунного света окружила служительницу Илуны. Архимонт и его любимцы не могли ничего сделать, чтобы проникнуть через нее. Против такого злостного усилия, покрытая металлом броня, окружающая ее изящные формы, оказалась бы столь же полезной, как тонкий серебряный плащ, которые бы они сразу же разорвали. Но прозрачная аура действовала, как железная стена, в милю толщиной. Архимонт напрасно бился об нее снова и снова. В гневе гигантская, татуированная фигура схватила ничего не подозревающего стражника Скверны за шею, раздавив горло другого демона без малейших усилий. Затем они оставили ее в покое. Их усилия в уничтожении войска ночных эльфов были важнее, чем одинокая жрица. Это не означало, что у них не было планов на нее. Хозяин сатиров, которые принесли ее через магический портал с поля сражения, сообщил им, что она была дорога тому, кого Архимод называл Малфурионом. По крайней мере, они использовали бы Тиранду против него, и это во многом было причиной, чтобы бояться. Тиранда не хотела быть причиной гибели Малфуриона». Звук шагов в коридорах темницы предупредил ее о новоприбывшем. Она с опаской смотрела на отпирающуюся дверь. Когда она распахнулась, фигура, которую она боялась так же сильно, как Архимонда, вошла внутрь. Офицер со шрамом носил броню блестящего изумрудного зеленого цвета с ярким узором золотых солнечных лучей через всю грудь. Позади него развивалась легкая накидка, которая соответствовала цвету солнечных лучей. Его узкие глаза, казалось, никогда не мигали, и когда они смотрели на нее, Тиранда не могла смотреть прямо в них. «Она в сознании!» — капитан Варатен заметил кому-то позади. «Тогда, пожалуйста!» — ответил вялый женский голос. «Позвольте нам увидеть, что лорд Архимон так ценит!» С поклоном Варатен отошел в сторону. У Тиранды перехватило дыхание, даже при том, что она ожидала ее. Королева Асшара была столь же красива, столь же прекрасна, как говорили рассказчики. Роскошные серебряные волосы лились каскадом вдоль ее спины. Ее глаза были золотыми и полузакрытыми, ее губы — полными и обольстительными. Она носила шелковое платье, которое соответствовало ее волосам, настолько тонкое, что оно давало вполне достаточный намек на красивую фигуру под ним. Украшенные драгоценными камнями браслеты висели на каждом запястье и соответствовали сережкам, висевшим почти до изящных, открытых плеч. Диадема в ее волосах имела рубин, который отражал тусклый свет факела охраны. За ней следовала другая женщина, та, которая также считалась весьма красивой, но которая смотрелась бледно в присутствии шары. Служанка была одета в одежды, подобные ее хозяйке, Более низкое качество было недостойно ее. Она также носила волосы, как королева, насколько это было возможно. Хотя было ясно, что серебро им придавала краска, которая была далека от яркости волос от шары. По правде говоря, единственным, что выделялось, были ее серебряные глаза, как у большинства ночных эльфов, но с необычными, кошачьими зрачками в них. «Это она?» спросила королева с явным разочарованием, когда изучила пленницу. По правде говоря, в присутствии Ашшары Тиранда чувствовала себя еще более робко, чем служанка. Она хотела, по крайней мере, вытереть грязь и кровь с лица и тела, но не могла. Даже зная, что королева предала свой народ, жрица чувствовала желание встать на колени перед стройной Ашшарой, обутой в сандалии, столь харизматичной была правительница». Свет огней, ее нельзя недооценивать, ответил капитан. Когда его глаза устремились на шару, в них читалось сильное желание. Кажется, луна поддерживает ее. Королеву это совсем не впечатлило. Сморщив свой прекрасный носик, она спросила: Что Илуна в сравнении с великим Саргерасом? Вы говорите так мудро, Ваше Величество. А Шара подошла ближе. Даже ее малейшее движение оказалось рассчитано для максимального воздействия на ее окружение. Тиранда снова почувствовала убеждение встать перед ней на колени. «Милая, но грубая», — бесцеремонно добавила фигура с длинными серебряными волосами. «Возможно, достойно быть служанкой. Вы бы хотели этого? Как там ее имя, капитан?» «Тиранда», — ответил с кратким поклоном Воротен. «Тиранда». Хотели бы вы быть моей служанкой, жить во дворце, иметь покровительство мое и моего господина?» Другая женщина при этом предложении бросила кошачий взгляд, который, казалось, издирал кожу со жрицы. Не было никакой попытки скрыть сильную ревность. Стиснув зубы, молодая ночная эльфилька выпалила. «Я поклялась матери Луне, своей жизнью и сердцем, ее...» Её... Красота королевы внезапно исчезла, и взгляд... Своим злом стал напоминать взгляд капитана Варатена. «Неблагодарная маленькая неряха. Илгунья к тому же. Своё сердце вообще-то вы отдали довольно легко, не так ли? Сначала одному брату, затем другому брату. Есть ещё другие, кроме них?» Когда тиранда не ответила, Ашара продолжила. «Разве мужчины не восхитительны, чтобы играть с ними? Это так забавно, когда возлюбленные борются за вас, не так ли?» Так приятно видеть, что они проливают кровь за вас. Фактически, я должна похвалить вас. Братья, особенно близнецы, какой роскошный союз. Разрываются семейные узы, пока они не захотят разорвать друг другу глотки, предать друг друга. Все за ваше расположение». Воротен хихикнул. Служанка мрачно улыбнулась. Тиранда чувствовала, что ее слезы катятся из глаз и тихо проклинала свои эмоции. «О, дорогая! Я задела нежные чувства! Я действительно извиняюсь! Бедные Малфурион и Илидан. «Это были их имена, не так ли?» «Бедный Илидан в первую очередь!» «Такая трагедия-то! Что случилось с ним?» «Неудивительно, что он захотел сделать то, что сделал!» Не обращая на себя внимания, Тиранда выпалила. «Что с Иллиданом? Что вы имеете в виду?» Но Ашара повернулась к Варатену и служанке. «Ей нужно отдохнуть. Капитан, вы согласны?» «Пойдемте, леди Вайши. Давайте посмотрим, есть ли какое-нибудь продвижение с порталом. Я хочу быть готова, когда Саргера явится». Королева фактически начала прихорашиваться при упоминании имени демона. «Я хочу выглядеть как можно лучше для него». Охранники расступились, поскольку капитан Варатен ввел Ашару и леди Вайши к выходу. Выйдя в коридор... Правительница ночных эльфов обернулась через плечо плененной жрицы. «Вы действительно должны подумать, быть ли моей служанкой, дорогая девочка. Возможно, они оба будут живыми и вашими, чтобы играть с, конечно, после того, как я устану от них». Хлопнувшая железная дверь подтвердила крах надежды Ранды. Она видела в своих воспоминаниях Малфуриона и Илидана. Малфурион был там, когда ее похитили». И Тиранда знала, что он был убит горем от своей неудачной попытки защитить ее. Она боялась, что такие эмоции сделают его безрассудным, легкой целью для демонов. А затем там был илидан Как раз перед последним сражением он обнаружил, кому принадлежат ее чувства, и тяжело это воспринял. Хотя замечания Ашары, конечно, были предназначены, чтобы в дальнейшем убавить ее решительность. Тиранда не могла помочь и вселить веру в них. Она хорошо знала Иллидана и знала, каким необузданным он мог стать. Могла ли эта черта, питаемая ее отказом, заставить его сделать что-то ужасное? «Элуна, мать Луна, присмотри за ними обоими», — шептала она. Тиранда не могла отрицать, что она заботилась больше всего о Малфарионе, но она все еще беспокоилась и о его близнеце. Жрица также знала, как ужасно будет чувствовать себя Малфрион, случись что с его братом. Думая об этом, Тиранда добавила, «Мать Луна, чтобы судьба мне не уготовила, пожалуйста, спаси Лидана, по крайней мере для Малфуриона, соедини их вместе, не позволи Лидану». И в этот момент она ощутила рядом с ней другое присутствие, конечно же, в пределах стен замка, которое было так знакомо. Это длилось мгновение. Всего лишь мгновение. И все же жрица знала точно, кого она почувствовала. или дан в Зиношаре. Во дворце. Открытие потрясло ее. Она представила его заключенным, ужасно замученным, так как у него не было удивительной любви и луны, защищавшей его, как это было с ней. Тиранда видела, как он кричал, когда демоны сдирали с него кожу живьем. Их магия обеспечивала, что он оставался полностью в сознании в течение каждого мгновения агонии. Они замучили бы его не только из-за того, что он сделал против Легиона, но также, чтобы причинить боль Малфуриону. Она попробовала еще раз коснуться его мыслей, но напрасно. Все же, когда она попыталась, что-то в кратком контакте начало беспокоить ее. Тиранда ломала голову над этим, глубоко копаясь в себе. Она что-то ощутила в эмоциях илидана, которые были не в порядке, что-то очень неправильное. Как только Тиранда поняла, что это было, она похолодела от страха. Этого не могло быть. Только не от Иллидана, что бы не было в прошлом. Он бы не стал таким, убеждала себя Тиранда. Ни при каких обстоятельствах. Теперь она поняла часть того, что сказала королева. Иллидан... Невозможно было поверить. Пришел в Зиношаре по собственному желанию. Он хотел служить хозяину Пылающего Легиона. Самая южная башня Дворца Шары пылала в волшебных энергиях. Будь это день или ночь, работа высокорожденных никогда не прекращалась. Часовые, стоя поблизости на посту, пытались не смотреть в направлении высокой постройки, боясь, что сильная магия могла каким-то образом поглотить их. Внутри стояли высокорожденные в закрытых, изящно вышитых одеждах бирюзового цвета, висевших на их изможденных телах. Они чередовались со зловещими, рогатыми фигурами, нижняя половина которых напоминала козлов. Раньше они также были ночными эльфами, и даже при том, что их туловища все еще показывали некоторый признак этого, Но через обман черную магию они превратились в нечто большее. Нечто, что было теперь частью Пылающего Легиона, не из мира Азерота. Сатиры. Но даже сатиры выглядели утомленными, поскольку они были сосредоточены со своими прежними собратьями на заклинании, находившемся в шестиугольной форме. В парящей на уровне глаз пламенной массе была тьма, которая, казалось, продолжалась вечность, давая свидетельство того, как далеко за грань существования зашли колдуны. Они копались за гранью разумного, за пределами порядка, в хаосе, из которого пришли демоны, в царстве Саргераса, хозяина легиона. Огромная тень появилась перед взволнованными колдунами. Крылатое чудовище вошло на четырех лапах, похожих на стволы деревьев. Его лицо, подобное лягушке, имело большие клыки. Ниже толстых надбровных дуг сверкающие глаза впивались взглядом в крошечные фигурки. Макушка его чешучатой головы почти упиралась в потолок. Махая по полу взад и вперед своим массивным хвостом, монород прогремел. «Держите его устойчивым! Я оторву вам головы, выпью из шеи вашу кровь, если не получится!» Несмотря на его слова, он волновался так же, как и остальные. Они предприняли попытку нового заклинания в надежде создать больший и достаточно прочный портал, чтобы сам Саргерас мог пройти через него, но вместо этого почти потеряли контроль. Такая неудача означала бы казнь нескольких волшебников, а также могла означать собственную ужасную гибель Монорота. Архимон больше не потерпит ошибок. — Разрешите мне попробовать? — спросил голос рядом с входом в палату. С рычанием Монород поглядел на маленького ночного эльфа. Его тревожные янтарные глаза посмотрели в сторону. Он не уделял большого внимания этому вновь прибывшему, которому не доверял, по имени дан Ярость Бури. Архимонд оставил существо в живых из-за потенциала, который он ощутил. Но Монород предпочел бы нечто иное, как повесить высокомерного муравья крюками через глаза, затем медленно отрывать его конечности одну за другой. Это была бы в некотором роде месть брату Илидана, друиду, который был причиной всех несчастий Монорота и его позора. Но такое развлечение должно было подождать. Только по причине возможности наблюдать за жалким провалом Иллидана, Монорот показал своей огромной, когтистой лапой, что ночной эльф может попробовать. Илидан одетый в черную кожаную безрукавку и штаны и с волосами, крепко связанными в хвост, прошел мимо великого демона, не обращая внимания на место, где стоял монарод. Это было хуже, чем контакт с любимым солдатом Ашары, Варатеном. Илидан остановился в кругу, изучая работу. Через мгновение он кивнул, затем мягким движением своей руки освободил себе место между пораженным сатиром и высокорожденным, Портал задрожал. Монорот заскрежетал пожелтевшими клыками. Если бы из-за ночного эльфа портал разрушился, то Архимод не смог бы обвинить своего заместителя и размазать виновного по стене. Илидан сделал один жест в направлении пламенного разлома, и он внезапно стабилизировался. Истощение, которое ощущал демон, исчезло. Сейчас портал был более сильным, чем прежде. Зеленая бровь Монорота поднялась. Могло ли это маленькое существо иметь силу для... Прежде чем он мог продолжить свою мысль, внезапное присутствие заполнило палату. Присутствие, чье местонахождение было далеко, далеко внутри портала. «На колени!» — быстро проревел четырехпалый демон. Все колдуны-стражники немедленно преклонились. Все, кроме Лидана. Он спокойно стоял перед порталом, несмотря на то, что он не мог не ощущать ошеломляющее присутствие, шедшее из него. Илидан смотрел во мрак, выжидая. «Ты тот!» — прибыл голос Саргераса. Факелы резко замерцали. В танцующих тенях от них один казался более живым, чем остальные. Он рос не только к потолку, но и через него, остановившись прямо над пламенным разломом. Иллидан смотрел на это проявление с тем же самым кажущимся безразличием, как и раньше. Монород мог только отметить его как самого большого дурака, с которым когда-либо сталкивался демон. «Ты тот, кто сделал то, что другие не смогли!» Наконец, ночной эльф показал немного здравого смысла, преклонив голову в уважении к голосу. «Я посчитал, что было необходимо действовать. Ты силен!» Сказал Саргерас извне. На мгновение, замолчав, добавил: Но силен недостаточно. Подразумевая, что, несмотря на его силу, Илидан не обладал необходимыми средствами, чтобы позволить хозяину легиона пройти через портал в Смертный мир. У Манорота были смешанные чувства: он был расстроен, что путь для Саргераса все еще не был открыт, но рад, что ночной эльф приблизился к неудаче. Тем не менее,. Возможно, я знаю способ, неожиданно заметил Илидан. Снова была полная тишина. Монород начинал беспокоиться, поскольку это продолжалось долго, и он никогда не видел Саргераса таким спокойным. Наконец, тишина прервалась. Илидан поднял свою левую ладонь. В ней сформировалась иллюзия объекта. Монород вытянулся, чтобы лучше рассмотреть его. Он был весьма разочарован. Вместо какого-нибудь замысловатого амулета или сверкающего кристалла, все, что показал ночной эльф, был довольно простой золотой диск, самой сильной стороной которого было то, что он помещался на ладони. Если бы он реально лежал перед ним, крылатый гигант растоптал бы его, не задумываясь. Он ожидал, что Саргерас накажет Элидана за то, что он потратил впустую его время, но вместо этого хозяин легиона отреагировал очевидным интересом. «Объясни!» Без вступления волшебник-предатель сказал, «Это ключ. У него есть сила. Это душа дракона». Теперь Монорот другие обратили намного больше внимания. Они все были свидетелями его ярости, почувствовав его непомерную силу. С ним черный дракон уничтожал демонов и ночных эльфов сотнями. Он разбросал землю на милю вокруг и даже отбросил других драконов, когда они попытались остановить его. Все это от столь скромно выглядящей вещи. «Вы видели его, даже там, где вы находитесь», продолжил Илидан. «Вы ощутили его великолепную энергию, и вы справедливо жаждете его заполучить». «Да». «Он может уничтожить тысячи, по вашему желанию. Он может очистить землю от всех сопротивляющихся живых, от всей жизни, в мгновение». «Да». «Но вы не ожидали, что он мог быть источником силы, которая вам нужна, чтобы попасть в этот мир, не так ли?» Саргерас не ответил, что само по себе было ответом. Монорот фыркнул. Ночной эльф был слишком умен, чтобы его использовать. Пылающий легион жаждал артефакт, но он был все еще во владении Черного Дракона. В конечном счете у демонов хватило бы сил и средств, чтобы поймать чудовище». Но не в то время, когда им все еще было необходимо уничтожить народ дана. «В нем есть сила!» — наконец объявил хозяин легиона. «Он может открыть проход, если он будет у нас. У меня есть возможность отследить его местоположение и узнать, где дракон прячет его». Повисла другая выразительная пауза. «Но черный зверь хорошо оградил себя!» — ответил Саргерас. «Даже от меня!» Или дан кивнул. За улыбку на его лице, или на лице кого бы то ни было, хозяин легиона, конечно, разорвал бы его каждую частичку плоти и сухожилий, даже извне. Но он не огражден от меня, потому что я знаю, как отследить его. С помощью этого. Ночной эльф жестикулировал, и в его левой руке внезапно появилась почти треугольная, эбонитовая пластина размером с его голову. Монорот наклонился вперед. Сначала он подумал, что это небольшая часть брони одного из защитников этого мира. Но затем он увидел, что оно было не из металла. Чешуйка дракона. Чешуйка черного дракона. «Столь крошечную частицу легко потерять столь большому зверю», — заметил Иллидан, переворачивая ее. «Он был поражен несколько раз в бою с красным. Я знал, что должна была остаться, по крайней мере, одна сломанная чешуйка. И затем я выехал искать ее». «Как только я нашел то, что хотел, я направился сюда». Монарод вспыхнул. «Неужто не было никакого предела дерзости волшебника?» «Не способный больше молчать, он прорычал. «Почему? Почему бы не отнести это своим друзьям, своему брату?» Ночной эльф посмотрел через плечо. «Потому что я заслуживаю силы, в награду». Демон ожидал больше, но Илидан закончил. Волшебник повернулся обратно к порталу. «Мне нужен неограниченный доступ к энергиям Источника. Дракон могущественен, особенно с артефактом. Но с Источником, поддерживающим меня, я найду его независимо от того, где он находится». «И затем ты так просто возьмешь это у него, смертный», — глумился клыкастый демон. «Или он просто отдаст это тебе?» «Я заберу его у зверя так или иначе». — небрежно ответил Илидан, все еще смотря в неистовую пропасть. — И принесу его сюда. Монород начал смеяться. Тогда его горло сжалось. Это почти немедленно исчезло, но намек был совершенно ясен. Независимо от собственных мыслей крылатого демона, хозяин легиона заинтересовался словами предателя. — Ты принесешь создание дракона мне! — Саргирас объявил Иллидану. — Да. И ты будешь щедро вознагражден за свои усилия, если преуспеешь. Ночной эльф поклонился. Ничто не радовало бы меня больше, чем стоять перед вами с душой дракона в руке. Казалось, Саргерас усмехнулся. Такая преданность заслуживает знака одобрения. Знака, который в то же самое время поможет выполнить поиск. Ночной эльф. Элидан поднял голову. Впервые... Явный намек неуверенности появился на его вытянутых чертах. «Мой лорд Саргерос, вашего прихода в Азерот будет вполне достаточно, и я не нуждаюсь ни в какой другой помощи в моем... Но я настаиваю!» И из портала вылетела пара щупальцев темно-зеленого пламени. Монорот немедленно прикрыл глаза. Илидан, будучи целью колдовства Саргераса, не имел никакой возможности, чтобы избежать этого. Огонь лился в его глаза. Мягкая ткань немедленно испарилась. Крик Ледана отозвался эхом по всей палате и, вероятно, за дворцовыми стенами тоже. В его выражении не осталось и следа от его высокомерия. Была только агония, чистая и настоящая. Огонь усилился. Руки широко раскинулись. Ледан поднялся над полом. Он выгнулся назад, почти разрываясь надвое, Сверхъестественный огонь продолжал литься в почерневшие глазницы, даже после того, как выгорели его глаза. Высокорожденные и сатиры не осмеливались оставить свои обязанности. Но они съежились и пытались увернуться от борющегося ночного эльфа, как только могли. Даже стражники отступили назад на шаг или два. Тогда, так же внезапно, как он появился, огонь исчез. Илидан упал на твердый каменный пол как-то сумев приземлиться на руки и колени. Его дыхание было болезненно-прерывистым. Его голова висела близко к полу. Не осталось, по крайней мере, внешне, никакого намека на его прежнюю нахальность. Голос Саргераса заполнил разум всех присутствующих. «Ищи, мой преданный слуга!» Ледан повиновался. От глаз не осталось и следа. Остались только глазницы. Глазницы опаленные. Черные и бесплотные. Вокруг глазниц можно было заметить частично оголенный череп. Так подчастую Саргерас удалил глаза. Но, убрав глаза ночному эльфу, хозяин легиона заменил их чем-то еще. Теперь там горела пара огней. Огненные шары того же самого оттенка, как то, что разрушило глаза колдуна. Огни дико горели еще несколько секунд, затем потухли и превратились в дымчатые следы. Дым, однако, не убывал и не становился сильнее. «Твои глаза, теперь мои глаза, ночной эльф. Эти дары будут служить мне так же, как ты!» Илидан ничего не сказал, так как слишком обезумел от боли. Внезапно Саргира обратился непосредственно к Монороту. «Пошли его отдыхать. Когда он окрепнет, он отправится, чтобы доказать мне свою преданность и захватит артефакт. При жесте Монорота два стражника Скверны шагнули вперед и подхватили дрожачего Илидана. Они почти вытащили его из палаты на четвереньках. После того, как ночной эльф оказался вне пределов слышимости, лейтенант Саргераса произнес, «Будет ошибкой оставлять этого смертного одного, даже такого покоренного. Он не будет путешествовать один, там будет другой. Ночной эльф по имени Воротен может подойти для этого». Широкие крылья демона согнулись от таких новостей. Монрот усмехался с жутким видом. «Варатен? Собака от шары будет хорошо стеречь колдуна. Если Иллидан Ярость Бури выполнит свое обещание, то колдуну будет даровано место среди нас». Такое повышение Монроту не понравилось. «А если колдуна кажется предателем? Тогда Варатен получит обещанное расположение, которым я наградил бы Близнеца Друида». Как только капитан предоставит мне создание дракона и бьющееся сердце или дана ярость бури, усмешка Монорота стала шире.